Серенада для музыки. Не нарушает ветер лени Темна эгейская струя И ждет у мраморной ступени Галера тирская моя. Сойди! Пурпурный пару еле надут, Спит стражник на стене. Покинь лилейные постели, О госпожа! Сойди ко мне! Она не спустится, я знаю, Что ей обед любви простой. Я не напрасно называю ее Жестокой красотой. Ах, верность женщинам забава, Не знать им муки никогда, Влюбленному, как мальчик, слава, Любить вообще, любить всегда. Скажи мне, кормщик, без обмана, То кос ее золотистый свет Иль нежная роса тумана, Что пала здесь на страстоцвет? Скажи, матрос, ты малый дельный, То госпожи моей рука и нос мелькнул мне корабельный И блеск серебряной песка? Нет, нет, то не роса ночная, Не блеск серебряной песка, То госпожа моя молодая, Ее коса, ее рука, Правь, благородный кормщик, к трое, Матрос, ты гребли будь готов. Царицу счастья мы, герой, Везем от греческих брегов. Уж небеса поголубели, Час утра тихий настает, Дружина на борт. Что нам мели? О, госпожа, вперед! Вперед, правь, благородный кормщик, Трое, матрос, не бойся ты труда. Как мальчик любит, любит втрое Тот, кто полюбит навсегда.